Третье В 30 милях к востоку от женской тюрьмы Дулинга, примерно в то время, когда засыпала Нелл, два брата сидели прикованными к скамье в суде округа Кофлин. Лоуэлл Грайнер думал об отце и самоубийстве более предпочтительном варианте в сравнении с 30-летним сроком в тюрьме штата. Майнард Грайнер думал о зажаренных на открытом огне ребрышках, которые съел несколькими неделями раньше, буквально перед арестом. Ни один из мужчин понятия не имел, что творится в мире. Охранявшему их судебному приставу до смерти надоело ждать. «Какого хрена? Пойду посмотрю, не заснула ли судья у Айнарда на толчке?» Мне не столько платят, чтобы я весь день нянчился с такими дятлами, как вы двое».